Книга девятая, глава первая, третья луна осени В третью луну осени солнце находится в созвездии Фан, на закате восходит звезда Сюй, на рассвете Лю. Дни этой луны Гэн и Синь, дни стихии Металла, ее император Шаохао, Хао, ее божество Джу Шоу, твари волосатые, Нота Шан, соответствует европейской ноте Ми, тональность УИ, число 9, вкус острый, запах металла, жертвой воротам и первейшей является печень. Прилетают дикие гуси, кулик глубоко заходит в воду и оборачивается ракушкой, хризантема цветет желтыми цветами. Шакал приносит в жертву зверя и бьет птицу. Сын неба поселяется в правых покоях Дзунджана. Выезжает на боевой колеснице. Правит белыми конями с черными гривами. Водружает белое знамя. Облачается в белое одеяние. Убирается белой яшмой. Вкушает коноплю и собачатину. Его утварь узкая и глубокая. В этой луне отдают строгие приказы и повеления. Повелевают всему служилому люду следить за тем, чтобы все без исключения были заняты сбором в соответствии с собирающими небом и землей. Ничто не должно быть вывозимо из хранилищ. Повелевают старшему управителю уделить внимание земледелию и по окончании уборки урожая представить на рассмотрение ведомости пяти родов. Проследить за отправкой в хранилище урожая с поля императора, того, что должно хранить в священном амбаре. Все исполнить с должным выражением почтения. В этой луне начинает выпадать иней, после чего все мастеровые прекращают работы. Затем объявляют соответствующим чинам. Холодная отцы скоро достигнет предельной силы, так что у народа не достанет сил больше выносить это. Пусть все разойдутся по своим домам. В первый день Дин в училищах начинает учить игре на духовых инструментах. В этой луне докладывают Сыну Неба о готовности жертвенных животных к большому осеннему жертвоприношению. Собирают при дворе князей Джухол и отдают повеление по властям. Устанавливают первый день следующего года. Отдают князьям повеление относительно увеличения или уменьшения налогообложения народа, а равно их самих в зависимости от дальности удела и характера продукции. Все это для жертвы в предместном храме предков, а посему не должно быть заботящихся о собственной выгоде. В этой луне сын неба учиняет грандиозную охоту с целью обучения владению пятью видами оружия и отбора лучших коней. Повелевают конюшим и семи конюхам запрягать коней, водружать над колесницами стяги в соответствии с рангами получающих колесницы для несения охраны ставки. Ведающий обучением произносит слова клятвы, обратившись лицом к северу и воткнув посох в землю. Сын неба в боевом платье и боевом убранстве поднимает лук и, наложив стрелу, стреляет. Затем повелевает ведающему приказом жертвоприношений приносить в жертву дичь четырем сторонам света. В этой луне травы и листья деревьев желтеют и опадают. Тогда обрубают сухие сучья и выжигают древесный уголь. Твари, впадающие в зимнюю спячку, укладываются в своих норках и закрывают дверки. Тогда убыстряют ход уголовных дел и применение наказаний. Не должно оставаться неосужденных преступников. Тогда же забирают дань у тех, кто не оправдал жалования и ранги, чтобы собранное таким образом употребить на прокорм тех, у кого нехватка». В этой луне Сын Неба пробует собачье мясо с рисом, принеся первоначально от того и другого жертву в храме предков. Если в третьей луне осени ввести летние указы, в стране начнутся наводнения, зимние запасы будут повреждены и пропадут. В народе у многих будет гайморит. Если ввести зимние указы, В стране появится много разбойников и злодеев. На границах будет беспокойно. Земли будут разделены или отторгнуты врагом. Если увести весенние указы, налетят теплые ветры. Жизненная сила народа будет ослаблена и приведет к упадку. Востанут войска и гарнизоны.